Глава семнадцатая. Я не знаю, поталкивало ли меня проведение, или боги, или какая еще сила, но в своей комнате я подтащила кресло так, чтобы было видно улицу из окна и удобно в нем устроилась. Слишком много событий произошло за сегодняшний день. Их нужно было обмозговать и разложить по полочкам. Луна ушла за дом, а передо мной открылась бархатная бездно звездного неба. Я еще не задумывалась, одинаковые у нас звезды или нет. Не скажу, что была великим астрономом. Но всегда безошибочно находила созвездие Ориона. Такая огромная бабочка на небе. И большую медведицу в виде небезызвестного ковша. А вот сколько они пытались научить меня искать малую медведицу и прилагающуюся к ней полярную звезду, так ни у кого это не вышло. Тем не менее, я общий вид звездного неба худо или бедно представляла. И сейчас понимала, что небосклон над головой висел иной. Возможно, мы где-то в южном полушарии? Никто же не говорил, где расположена здешняя Россия. Покончив с этим вопросом, я двинулась дальше. Начала с опоротней. Удивлена ли я, что Антон оказался двуликим? Если я правильно поняла, то он оборачивается в черного волка. Именно этого матерого красавца я видела совсем недавно, убегающим из дома. Очень удивительно, но приняла я этот факт спокойно. Скорее всего, знание уже жило в подкорке моего осознания, а сегодня оно просто вылупилось на свет. Все же предпосылки, намеки и вопросительный наклон головы ягры до боли, похожие на движение нашей отделовской овчарки по имени Горка, сделали свое дело. Было жутко любопытно и интересно. Но опасности я не чувствовала ни от хозяина, ни от окружающего мира. А вот факт, что Дворкович искал родственницу или родственника Стришневых с таинственным даром, меня взволновал уже основательно. Нужно набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Мне 22 года. Мама с папой зачали меня, получается, почти 23 года назад. Именно в это время исчез младший брат князя Стришнева Константин Алексеевич. Да и владела я очень редкой магией вышивальщицы. Дворковичу нужна именно эта магия. Но зачем? рубашку цветочками расшить. Только, по словам Антона, вышивальщицы, хоть и редко, но встречались и были хорошо оплачиваемыми специалистами. Только я так и не поняла, какой прок от нашего брата Корони. Именно этим пугал меня Ягор, что против воли меня могут забрать во дворец и заставить работать на них. Запутавшись совершенно в мыслях и рассуждениях, я пришла к выводу, что Виктор Алексеевич Стришнев – мой родной дядя. Только не знаю, хочу ли я с ним знакомиться». И очень большой вопрос, как он воспримет свалившуюся буквально с неба племянницу. Поэтому решила благоразумно помылкивать. Довести размышления до конца мне не дала открывшаяся перед глазами картина. Я не заметила, как на землю опустился туман и уже скрылся звезды. Мир погрузился в какую-то тягучую непонятную субстанцию. Туман клубился, то оседая, то взмывая вверх. Он не был однородным, а буквально переливался всеми оттенками черного, серого, сизого. Было одновременно жутко и красиво. Сидя на третьем этаже за закрытыми окнами, я ощущала себя в полной безопасности. Внезапно увидела волка, показавшегося из-за деревьев. Он шёл неровной рысцой, припадая на одну лапу. По всем признакам зверь был ранен. Стрепенувшись, я уже была готова бежать на помощь. Вдруг это с Антоном Павловичем что-то произошло? Я же абсолютно ничего про жизнь леконитов, как он себя красиво назвал, не знаю. Только в какой-то момент зверь повернулся боком, и я поняла, что он не черный, а скорее серый или даже белый. Точнее, определить цвет шкуры мешал туман. А что мне было сказано? Серых и белых в дом не пускать. «Ой, мамочки, а он что, еще и в дверь стучаться будет?» Я с глаз слетела вниз проверить, заперты ли замки. Тот, который закрывался на ключ, был заперт, а вот засов просто болтался рядом. Я на мгновение задумалась, как Ягар попадет домой. Но если судить по штанам, с собой он ничего не брал. Ключи от дома в том числе. Значит, будет стучаться и звать меня. Надеюсь, что сквозь сон услышу. Обычно я чутко сплю. В итоге уверенно задвинула засов и с чувством выполненного долга посмотрела на свою работу. Мы жили на отшибе. Вроде бы в городе, а вроде и в деревне. На нашем доме заканчивалась мощеная дорога. Дальше уже шли поля, переходящие в лес. Поэтому ночами вокруг стояла тишина. Не раздавались голоса людей, не тарахтели повозки, не носились мимо могобили. Только сейчас эта тишина казалась мертвой. Не доносилось вообще ни одного звука. «Словно кусочек нашего мира засунули в звукопоглощающую камеру, отрезавшую нас от остального мира. Я замерла у дверей, и пытаясь хоть что-то разобрать. И царапание ногтей по дверям раздалось, словно гром среди ясного неба. Когда кинолог в нашем отделе позволял себе принять лишнего на грудь, горка неприкаяно бродила из кабинета в кабинет и клянчила у сотрудников вкусняшки. Собака была не злой и хорошо воспитанной, поэтому мы не ругались и с удовольствием подкармливали животное». И именно такими поскрёбывающими движениями она просилась, когда двери в кабинет были закрыты. Я замерла, не зная, что делать. Бежать вверх или ждать здесь? Внезапно волк завыл. Это были жуткие, прибирающие до костей звуки, постепенно переходящие в нечеловеческий голос. В какой-то миг я начала различать слова. «Стрешнёва, я знаю, что ты здесь! Открывай!» Сказать, что меня обуял ужас, это ничего не сказать. На меня накатила удушливая волна, а руки и ноги стали мелко подрагивать. Внезапно появилось очень сильное желание открыть дверь, хотя оно противоречило всем мыслимым и немыслимым правилам безопасности. какой-то миг я все же собрала волю в кулак, оторвала взгляд от дверей и быстро вбежала по лестнице в свою комнату. Наваждение тут же исчезло. Похоже, это была магия оборотни с которой я еще не сталкивалась. Они что, могут подчинять себе человека? Я читала, что американские ученые разрабатывают специальные частоты, которые зомбируют население. И это без капли магии. Так кто помешает использовать подобный эффект магам? В комнате я быстро разделась и юркнула с головой под одеяло. Осталось только зажмурить глаза и прошептать. «Я в домике!» Как делала когда-то в далеком детстве. Как ни странно, этот простой прием помог. Я перестала дрожать, успокоилась и благополучно заснула. Проснулась от того, что на улице кричали... «Петухи!» «Мы вроде как в городе живем?» «Да, здесь стояли частные особняки, и у каждого дома был свой приусадебный участок. Но до этого дня я петухов не слышала. Возможно, на них тоже луна действует. Солнце уже поднялось над горизонтом. Время приближалось к восьми. Я поняла, что опаздываю на работу. Никто же не давал мне отгула на те дни, когда хозяина не будет». Наоборот, в трудовом договоре было прописано, что в течение трех дней ежемесячно я беру на себя полностью работу и обслуживание клиентов. Быстро собравшись, перекусив на ходу, я понеслась в агентство. Днём мир выглядел иным. Все было как обычно, спокойно, уютно и не страшно. Словно и не было никаких ночных заключений. Не успела я раздеться и поменять обувь, как пришла первая посетительница. Это была Азалия Николаевна Петровская. «Доброе утро, деточка!» Поприветствовала она меня с гордой осанкой королевы, вплыв в мою приемную. Антон Павлович на месте?» «Нет, его еще два дня не будет», — ответила вежливо я, как и полагается, примерно секретарша. «Возможно, я смогу чем-то вам помочь?» «Что-то случилось?» На прежней работе нас дрессировали следующим образом. На телефонные звонки мы должны были отвечать. «Загорское отделение полиции. Чем мы можем вам помочь?» Поэтому за ответ я взяла ту схему. «Ох, я забыла, что полная луна на небе!» А женщина приложила пальцы к колбу, видимо, демонстрируя таким образом провалы в памяти. «Слава богу, все в порядке. Я просто хотела узнать, как продвигаются расследования». «Хм, интересно. Похоже, все в этом мире в курсе, что в мире водятся оборотни. Хотя почему бы и нет, раз они живут среди них?» В итоге я все же решила дать короткий отчет. «Не зря же женщина платит нам такие деньжища». «Скажите, а вы знаете, что у Дворковича была первая жена, которая трагически погибла?» Решила зайти издалека. «У Миши жена?» Женщина удивленно скинула брови. «Нет, не знала». Впрочем, таким он стал недавно. И повестись на лысую голову и инвалидное кресло могла только моя дурочка. «Она тоже выбросилась из окна?» «Кто?» Не сразу поняла я. «Нет, Зинаида плес умерла от тифа, заразившись во время своей благотворительной миссии». «Зиночка была его женой?» — ахнула Азалия Николаевна. «Никогда бы не подумала. Вот ведь паук старый заманивал нежные девичьи души и выпивал их досуха». «Вы ее знали?» — уточнила я. А в голове роились совсем другие вопросы. Почему она Дворковича назвала пауком, и он реально мог души пить? Я бы уже ничему не удивилась. «Нет, увы, мы не были друг другу представлены». Посетительница покачала головой. «Но Зинаида была нашим достоянием, нашей героиней. Мы на нее равнялись и хотели быть похожими». «И что же вам мешало?» Усмехнулась я. «Для волонтерства особых талантов не нужно, кроме доброго сердца и широкой души». «Кого-то муж не пускал, кого-то дети, а кто-то умеет лишь мечтать, но не действовать». Она просто пожала плечами. Я с ней согласилась. «Для этого нужно быть натуральным фанатиком и никак иначе». «Нам удалось узнать, что от первого брака у Михаила Александровича есть взрослый сын Всеволод. А вот насчет вашего внука он сомневается в отцовстве. Говорит, что в таком виде он просто не смог бы стать отцом». «Не знаю, правомочно я была выдавать такие сведения или нет, но человек платит, следовательно, имеет право знать». «У, старый!» Мадам Петровская совершенно неожиданно обругала бывшего зятя непечатным словом, которое даже меня вогнало в краску. «Простите, милая, но у меня других слов на него не находится. Моя лёлечка была предана ему и телом, и душой, а он, вместо того, чтобы радоваться, возводит какие-то странные инсинуации». «Скажите, а Дворкович оборотень?» — рискнула уточнить я. «Да кто ж его знает?» — махнула рукой Азалия Николаевна. «Но ну, если и оборотень, то точно не нормальный, а какой-нибудь членистоногий. Да и то сейчас вряд ли сохранил способность к обороту». «А зачем вы спрашиваете?» «Да хотела к нему наведаться, а вдруг его дома нет?» На ходу пришлось сочинять мне причину. «Он же не мальчик молоденький, дважды женат был». Фыркнула гостья. «Луна на него уже не действует. Идите смело, никуда из своей берлоги он не выползет». Затем она встала и пошла к выходу, не забыв поблагодарить, что мы поверили в ее рассказы и двигаем дело. «Я через пару дней зайду, когда Антон на месте будет». Бросила на прощание и удалилась это что же получается не одна я дворковича пауком вижу и причем тут полная луна и женитьба у кого бы еще поспрашивать